Глава 27. Тоска. Якуб. «И что, правда, покупают?» — спрашиваю, не в силах скрыть улыбку умиления. Талантливая моя девочка. Придумала ведь, зараза, как выкрутиться. «Покупают. Сумасшедшие прибыли для их оборотов», — усмехается Артур, встречая наши с Амиром удивленные взгляды. «О том, что всего за месяц моя девочка сможет из нуля поднять такой интересный проект, даже не думал. Умница». Получается, хоть кто-то есть в семье, кто способен деньги зарабатывать честным путем. Сам усмехает своему сарказму. Алинка, Алинка, скоро все решится. Скоро. Как она в целом? Токсикоз почти прошел. От меня шугается, но я и сам на глаза не кажусь, а то ты меня закопаешь. Правильно. Палку не перегибай. В столицу переехать хочет. Догмар зашивается, одна просит, чтобы ты разрешил. Нет. Отрезаю категорично. Не сейчас. Небезопасно. Тяжело выдыхают. Все присутствующие. «Якуб, ты должен одно понять. Терпение Натали не безгранично. Дав стартовый капитал на развитие бизнеса через Дагмару, ты дал ей веру в свободу. Она больше не растерянная, зависимая девочка. Она окрепла и почувствовала уверенность, твердыню под ногами. А еще к ней хотят приехать родители. Хорошо, родители пусть приезжают. Примите их на самом высоком уровне». Пусть живут столько, сколько хотят, но столицы нет. Пока нет. Артур и Амир переглядываются. Я знаю, о чем они думают. Мы все надеялись, что проблема Бойсангуровых решится намного раньше, но я встрял. Не ожидал, кто за ними будет стоять и кто будет пытаться прогнуть меня. Мне нужен еще месяц. Как назло, федералы тоже тянут. Знают, что я зажат, и пытаются сторговаться повыгоднее для себя. Все шакалы. Со всех сторон. Они организуют показ. Можно я хотя бы на него приехать? Я могу с ней... Не надо тебе с ней. Резко рявкаю я. Меня бесит то, что Артур воспринял слишком буквально необходимость заботиться о Наташе. Молодой, видный мужик рядом. Она обижена и уязвлена. Это ведь бомба замедленного действия. Не надо Артура. Я сам все решу и появлюсь. Возможно, даже к ее показу. Было бы красиво. Ладно, держи меня в курсе дела. Давай, брат. Встает Артур. В последнее время он какой-то рассеянный. Амир намекнул, что у него у самого какие-то морные дела нарисовались, только меня это мало утешает. Я, как Цербер, бешусь от одной только мысли, что он может видеть Алину, а я не могу. Пусть присматривает, но на расстоянии. То, что она не согласилась на его предложение, окрыляет. Но зачем искушать дьявола? Спустя пару часов выходим вместе с братом из дома. Вероника уже сидит в машине, копается в телефоне. Вроде бы угуманилась за этот месяц. Поняла, может, что ничего и со мной не светит, и ее нелепые ужимки и уловки вызывают только раздражение. С удовольствием избавлюсь от нее, как только цирк Шапито закончится. И даже стены перекрасим в комнате, где она обитала. Ненавижу ее приторные духи и нервирующие многозначительные вздохи по правую руку. «Сегодня куда хоть можно узнать?» Спрашивает, закатив глаза. Охерела, в конец. Недовольна тем, что сидит у меня в доме, ни черта не делает, а только выезжает и красуется. Еще и какие бабки за это получает. Сидела бы сейчас, полировала чужие херы за копейки. Шмара. Просто поедим в ресторане. Устала друг глаза. Давно не были на публике. Нужно засветиться. Ненавижу себя за то, что говорю, но что делать? Это правила игры, которые приходится соблюдать. Пока. Выезжаем с проселочной на главную. Чуть поглубже в лес лесополосе, мои ребята. Пост свой поставил. Потому что то и дело хвост замечаю. посуд. И сейчас невольно тоже замечаю мага видишь красавцев говорю водителю вижу говорит тихо включает воки токи пытается пробиться к посту охраны чтобы перехватили те молчат странно оба напрягаемся но вида не подаем сверников в последний момент влево без поворотов штраф потом заплатим не обеднеем. посмотрим как себя поведут там в пятистах метрах пост дпс превышение сделай чтобы отреагировали мага ответственно делает то что я говорю Когда резко входим в поворот, скрипя тормозами, даже усмехаюсь про себя. Когда-то я любил такие ситуации. Адреналин, опасность, угроза. А теперь меня это утомляет. Все утомляет, кроме покоя с ней. Хвост нагоняет, оторваться не дает. Интересно. Бесстрашное? Газани. Набирает скорость, проносясь пулей мимо поста, но он словно бы вымер. Как так? Что-то тут нечисто. Машина резко дергается и скрипит. Суки. Это лента шипов на дороге. Не заметили под снегом. Нас крутит, словно бы мы фигуристы на льду. Вероника истошно кричит, вцепившись в кресло перед собой. Мгновение, и я слышу автоматную очередь. Не должны пробить. Тачка бронированная. Вот же суки. Ментов, что ли, подкупили? Ребят моих положили. Набирай. Кричу я маги, в этот самый момент машину резко подбрасывает, выкручивая оглушающим хлопком. Теряю ориентацию в пространстве, теряю связь с реальностью. Чувствую, как легкие наполняются гонизирующей болью и жаром. Краем глаза искаженное лицо маги. Мертв? Как в замедленной съемке перевожу глаза на Веронику. Без сознания. Сука. Фугас или подклад? Кто-то из своих.